Глава вторая. Разрывы и прорывы в отношениях. Слова, которые люди говорят себе и которые они слышат от других после разрыва отношений, оказывают на них существенное воздействие. Известно, что фраза из сказок это неправда. Когда мы слышим: "И потом они всю жизнь жили счастливо", мы все знаем, что на самом деле никакого счастья потом не было. Здесь уместнее было бы сказать поначалу или мы очень надеемся или даже счастливо с нашей точки зрения. Правда было бы здорово, если бы после завершения отношений мы могли бы просто пожать друг другу руки и сказать: "Спасибо, это было классно", а потом разойтись каждой своей дорогой. А может быть, "Спасибо, я вынес из этого много ценных уроков" или Какое чудесное было время. Береги себя. Однако чаще всего мы испытываем глубокую скорбь и чувствуем себя так, словно стоим под черной тучей. А есть ли другие варианты того, как мы можем мыслить и воспринимать происходящее? Можно ли вместо этого сиять от закончившейся любви? Можно ли остановиться и подумать: надо же, какой-то интересный момент. Разве это не была чудесная глава в моей жизни? Можно ли испытывать любопытство по поводу того, что теперь нам предстоит? Действительно ли необходимо застревать под этой черной тучей и ждать, когда начнется буря? Как и большинство людей, вы, возможно, рассматриваете любовные отношения как высокий холм, который не имеет никакого отношения к долине. А имеет ли ценность то время, которое вы проводите в одиночестве? Мы надеемся, что вы позволите себе прочувствовать боль скорби после того, как отношения закончились, но будете при этом понимать, что постоянные негативные мысли только усилят ваши страдания. Поговорите с людьми, особенно с пожилыми. Послушайте о том, как прекрасна была их жизнь во время отношений, и тогда, когда они жили без отношений. На любом уровне сознания беседа с собой, медитация, молитва и проговаривание аффирмаций имеют огромную исцеляющую силу, а также тишина. Некоторые даже расскажут вам, что когда их отношения закончились, это были важнейшие моменты в их жизни, время восстановления, преобразования и роста. В этой главе мы расскажем много сильных историй Расскажем о прозрениях и прорывах после окончания отношений. Если сможете, попытайтесь открыть свое сознание и понять, как конец отношений можно воспринимать совсем по-другому, даже в позитивном свете. Многие в таких ситуациях мучаются, и отчасти причиной тому страх. А один из основных страхов, возникающих при потере отношений это страх одиночества. Например, вы можете думать: "Он должен был остаться со мной". Как вы можете быть в этом уверены? А вдруг это просто неправда? Но чтобы понять это, надо посмотреть на все по-другому. Возможно, вы должны были пробыть с этим человеком в романтических отношениях с 23 до 25 лет, а затем вы должны были быть с кем-то другим с 30 до 51 года. Люди приходят в вашу жизнь и уходят из нее, но это не обязательно относится к любви. Еще раз повторим. Вам может показаться, что мы предлагаем вам менять ваше мышление, и именно это мы и делаем. Что ограничивает ваше мышление, так это то, что при потере у вас есть только один способ мыслить, и обычно негативный. Гнце концов вы просто не желаете расширять свое мышление, чтобы увидеть множество разных вариантов и бесчисленные способы воспринимать события своей жизни. Отношения предлагают нам всем новые возможности для того, чтобы понять, кто мы, чего мы боимся, откуда берем силы и что означает настоящая любовь. Идея о том, что отношения это возможность чему-то научиться, Может показаться парадоксальной, ведь мы знаем, что они часто приносят нам разочарование, трудности или даже разбивают нам сердце. И все же, они могут таить в себе гораздо больше. Отношения предоставляют нам величайший шанс найти истинную любовь и истинное исцеление. Когда вы скорбите после расставания, вам может ошибочно казаться, что вы утратили свою целостность. Если вы думаете, что ваша целостность зависит от кого-то другого, значит вы считаете, что вы сами не самодостаточны. Вы несовершенны, вы не можете найти любовь и не можете построить счастье в своей личной жизни или в карьере. Вместо того, чтобы искать нужного человека, которого можно было бы полюбить, давайте сделаем вас самих более достойными любви. Вместо того, чтобы постоянно требовать от своего партнера, чтобы он больше любил вас, Станьте более достойным его любви. А если вы достойны, а он все таки уходит, значит, это не тот человек, который должен быть рядом с вами. Чтобы найти любовь, вам следует спросить себя: отдаёте ли вы столько же любви, сколько хотите получить? Или вы ожидаете от людей больше любви, чем любите сами их или себя? Старые пословица права. Если ваша лодка не плывет, Никто не захочет плыть по океану вместе с вами. Новый взгляд на отношения. Прежде чем мы перейдем к скорби из-за прекращения отношений, мы должны рассмотреть, как люди мыслят, когда находятся в них. От того, как вы мыслите, находясь в отношениях, зависит то, как вы будете переживать горе потом. Например, если в отношениях вы исходили из нехватки, Ваша скорбь будет также отражать нехватку. Если в отношениях вы были полны гнева, то по их завершении вы также будете испытывать гнев пополам со скорбью. Дело в том, что мы хотим не просто представить вам более широкий способ мышления после завершения отношений. Мы хотим также, чтобы вы поняли, как расширенное мышление может работать во время отношений. Джоанна и ее сестра-близнец Грейс родились с разницей в несколько минут. Однако случилось так, что Джоанна родилась за две минуты до полуночи, в канун Рождества, а Грейс вскоре после полуночи. И хотя одна сестра была всего на несколько минут старше другой, они с гордостью заявляли, что их дни рождения приходятся на разные числа. Эти сестры близнецы также очень по-разному вели себя в отношениях. Грейс встречалась с компьютерным специалистом, который разрабатывал программное обеспечение, позволявшее исследовать взаимодействие разных фармацевтических препаратов. Многие считали его героем, поскольку его работа спасала жизни. Грейс нравилась быть с ним, и она обожала их отношения. Поэтому, когда в один прекрасный день он объявил, что встретил другую девушку, это ее потрясло. Но она говорила: "По-моему, так и должно было произойти. Совершенно точно, для меня это были неправильные отношения". У нее была уникальная способность видеть вещи такими, как они есть. "Я думаю, эти отношения не должны были продлиться больше года", замечала она. Ее сестра-близнец спрашивала ее, "Разве ты не думала, что он единственный?" Грейс отвечала: «Ну, если бы он был единственным, мы бы все еще были вместе. То, что наши отношения закончились, означает, что они должны были продлиться год, но не всю жизнь". Жанна воспринимала все гораздо болезненнее, но ее боль не ограничивалась ее мнением об отношениях сестры. Она явно была сформирована ее собственным опытом в любви и отношениях, в котором было только два состояния. Она либо была в отношениях, либо сожалела об отношениях. Главный свой опыт она пережила с Филом, красивым спортивным комментатором. Они были прекрасной парой во многих смыслах, но она продолжала жалеть об окончании предыдущих отношений с Максом. Если бы я не сделала тех же ошибок, что и с Максом, Часто задумывалась она. Может быть, мы все еще были бы вместе. Когда Джоанна думала о текущих отношениях, она ужасно беспокоилась о том, чтобы не натворить тех же ошибок, которые совершила с Максом. Грейс рассуждала просто: "Тебе надо забыть о предыдущих отношениях и о тех, что были до этого. Ты уже научилась тому, что тебе надо было знать. Просто расслабься и позволь новым отношениям развиваться". Будь с Филом!» Однако для Джоанны это было проще сказать, чем сделать. Но что если я поведу себя слишком спокойно или слишком агрессивно? Если да, если А что если бы у нашей бабушки были колеса?» — возражала Грейс. Были бы мы тогда машинами. Совершенно ясно, что эти две сестры очень по-разному воспринимали отношения, их потерю и переход к новым. Но они также получали собственные уроки, потому что даже близнецы приходят в этот мир, чтобы пройти совершенно разными дорогами. У всех у нас есть индивидуальный план полетов для обучения здесь. Мы часто пытаемся управлять нашими внутренними процессами и изменять свои уроки, но жизнь мудро дает нам то, что нам необходимо в каждый отдельный момент жизни. Это не означает, что мы не должны проживать свою жизнь и совершать ошибки. Нам не нужно, чтобы нас исключали из этой жизненной игры. Мы просто исследуем ее. И вот тут-то наше изучение себя становится прощением себя. И мы должны двигаться дальше, чтобы меняться. Мы не можем контролировать других людей. Не можем изменить свое прошлое. Но мы обладаем полным контролем над своим внутренним диалогом. Как только Джоанна поймет, что ее негативное мышление оказывает влияние на ее отношения, тогда и только тогда она осознает, что ее мысли способны создавать новую реальность. Поразмышляйте над этой установкой. Я знаю, что снова совершу ту же ошибку. Мы можем не только изменить её но и использовать ее как направление в сторону исцеления она может в буквальном смысле превратиться в медитацию над такой мантрой я исцелилась от своих прошлых ошибок в своих последних отношениях джуанне удалось избежать прошлых ошибок люди часто думают здорово я исцелился теперь все будет прекрасно однако правда в том что мир всегда двигается в сторону исцеления. И для Джоанны это вовсе не обязательно будет легкое плавание. Просто в нужное время она перейдет на новую стадию своего исцеления. Когда вы исцеляете какую-то свою часть, Вселенная не говорит: "Давайте дадим ей на полгодика расслабиться". Вселенная говорит: "Что теперь надо исцелить в Джоанне, чтобы она смогла двигаться к своему счастью?" Многие духовные пути включают в себя концепцию о том, что все не связанное с любовью дается нам ради исцеления. В случае Джоанны она рассматривала особенности другой личности с точки зрения того, насколько ей это подходит. Она начала диагностировать Фила, спрашивая себя: "Тот ли он единственный, с кем я могу провести всю жизнь? Будет ли он хорошим отцом? Будет ли у нас всегда хороший секс?" Понравится ли он моим друзьям? Одобрит ли его моя семья? Вам может показаться, что это вполне разумные вопросы, и это так, но не по сотни раз на дню. Многие люди не осознают, что за день у них возникает тысяч мыслей, и самое шокирующее, что эти мысли повторяются. Представление Джоанны о жизни или об отношениях, которые рассматриваются слишком тщательно, Это жизнь или отношения, которые не проживаются по-настоящему. Вы не сможете присутствовать в моменте по-настоящему честно и открыто, если будете слишком заняты анализом происходящего. Давайте вернемся и посмотрим на некоторые другие мысли Жанны об ее отношениях, которые повлияют на ее скорбь в случае расставания, так же как и на качество самих отношений, пока они продолжаются. Вот первый вопрос, который она задает. Тот ли он единственный, с кем я смогу провести всю жизнь? Честный ответ на этот вопрос он действительно тот единственный на сегодняшний день. Не о чем спрашивать за пределами настоящего момента. В будущем нельзя найти счастье. Факт, что он здесь и сейчас, означает, что он единственный в данный момент. Начинаете ли вы понимать, что это поможет вам жить в настоящем моменте, в реальности? Он единственный на сегодняшний день. В этом истина. Он единственный до конца моей жизни? Это может быть истиной, а может и нет. Вы просто не можете знать, останетесь вы с человеком до конца жизни или нет. Когда отношения заканчиваются, вы будете испытывать скорбь. Но будет гораздо хуже, если вы считаете, что ваш партнер единственный, и теперь вы потеряли свою вечную половину. Не забудьте использовать следующую аффирмацию: Он единственный на сегодняшний день. Давайте вспомним второй вопрос Джуанны. Будет ли он хорошим отцом? Каждый раз, когда в своих мыслях мы концентрируемся на другом человеке, а не на себе, Мы не сможем испытывать счастье. Для Джоанны вопрос должен состоять не в том, будет ли Фил хорошим отцом, а в том, будет ли она хорошей матерью, когда настанет время. Давайте будем реалистами. Можем ли мы быть уверенными в том, будет ли кто-то хорошим родителем? У многих из нас есть родственники или друзья, про которых мы думали, что они будут хорошими родителями, А выяснилось, что им для этого не хватает определенных качеств. В то же время другие нас удивляли. Те, о которых мы думали, что они будут плохими родителями, а они оказались просто прекрасными. В конечном итоге, Джоанна способна контролировать только свои родительские качества, если и когда это время настанет. Более позитивная аффирмация для такого случая: Я намерена приложить все силы для того, чтобы по возможности стать самой прекрасной матерью. Третий вопрос Жуанны. Будет ли у нас всегда хороший секс? На самом деле, секс существует только в одном месте между вашими ушами. И как там сложится в будущем не ваше дело. Всё, на чем вам имеет смысл концентрироваться это какую часть себя Вы вкладываете в свой сексуальный опыт. Джоанна может внести в свою спальню сегодня всю свою силу, страсть, креативность, возбуждение и желание экспериментировать. Позитивная аффирмация будет такая: Я отдам всю себя своему сексуальному опыту сегодня. Понравится ли он моим друзьям? Таков был следующий вопрос Джоанны. Ваши друзья будут отражать те мысли, которые посылаете вы. Если вы ставите вопрос, который содержит ваши сомнения, сомнения возникнут и у них. С другой стороны, если вы излучаете мысли, полные счастья, вашим друзьям автоматически понравится ваш избранник, потому что они увидят, что вы счастливы. Вот позитивная аффирмация. Моим друзьям понравится, что я счастлива, когда он рядом. И наконец, Джоанна сомневалась, одобрит ли его моя семья. Может быть, да, а может и нет. В основном члены вашей семьи будут перенимать ваши эмоции. Если они его не одобрят, помните о том, что это ваша жизнь и ваши отношения. Только одному человеку действительно необходимо одобрять ваши отношения вам. Позитивная аффирмация такая: Я одобряю свои отношения. Все ваши мысли имеют ценность. Нельзя во время отношений думать одно, а во время скорби после расставания совершенно другое. Если ваше мышление во время отношений негативно и искажено, скорбь тоже будет негативно и искажена. Очень важно видеть эту связь, потому что если вы уверены, что отношения закончатся плохо, ваши негативные мысли которые пропитывают ваши отношения, пропитают и вашу скорбь. А когда появятся новые отношения, у вас вдруг волшебным образом не возникнет нового ясного мышления. Вы станете жертвой собственных схем и шаблонов. Горе это окно, которое открывает возможность исследовать свои мысли по поводу отношений. Если вы умеете правильно отнестись к завершившимся отношениям, Вы сможете построить новые. Если вы неправильно строите отношения, значит у вас есть еще одна возможность изменить свое мышление относительно того, как вы будете по ним скорбеть и как будете выстраивать новые. Знать, кто ты есть. Ванесса смеется, когда возвращается в памяти к отношениям своей мечты. Теперь она счастлива замужем за человеком, который не был ее мечтой, и вспоминает свои первые серьезные отношения с юмором и любовью. Она больше не испытывает боли. Когда ей было 27 лет, Ванесса была переполнена счастьем, познакомившись на вечеринке с Роном, врачом-педиатром. Она всегда знала, что в один прекрасный день встретит особенного человека, который признает и ее особенность. Ей было интересно, каково это быть одной из тех женщин, которые замужем за доктором. Они встречались 11 месяцев. И когда Рон предложил ей переехать к нему, она чувствовала, что повзрослела и принимает важное решение. "Моя судьба выйти замуж за врача", думала Ванесса. "Я буду устраивать благотворительные собрания в пользу больницы, когда он будет жаловаться на проблемы на работе". Я буду тем человеком, которому известно, чего это ему стоило стать таким прекрасным доктором. А когда люди будут обсуждать, сколько денег он зарабатывает, я буду напоминать им, как долго надо учиться, чтобы достичь такого уровня. Ванесса перестала торчать в кофейне рядом с ее домом и вместо этого начала принимать приглашение на чай от джон других врачей. И все же жизнь не была идеальной. Рон вел себя слегка высокомерно и эгоцентрично. Как-то раз Ванесса предложила переоборудовать его спальню, которая с этой водяной кроватью и барной стойкой больше была похожа на холостяцкое логово. Он хмыкнул и сказал, что его комната и так прекрасна. Больше десяти лет он уже спит на этом водяном матрасе, и он ему вполне нравится. Разумеется, если не считать необходимости регулярно выкачивать из него воду. И заново наполнять свежей. В первую ночь после смены воды кровать всегда очень холодная. В общем, Ванесса на некоторое время выбросила из головы идею изменения спальни, решив, что со временем она найдет возможность заняться этим. Первую свою годовщину они отметили поездкой на Мауи, любимый остров Рона. Но вместе с ними в путешествие поехал и гость. Страх Ванессы Когда Ванесса спросила Рона, привозил ли он сюда раньше других женщин, он ответил: "Да, это всегда было мое любимое место. Я приезжал сюда со своими бывшими подругами. Да и в одиночку тоже. Однажды я встретил тут девушку, которая потом стала моей подругой". Его честность привела лишь к тому, что Ванесса почувствовала себя еще более незащищенной. Давайте посмотрим на ее мысли по этому поводу. А думала она вот что: я для него всего лишь очередная подружка, а если бы я не поехала с ним на Мауи, он бы нашел кого-нибудь еще для компании. Женится ли он на мне когда-нибудь? Можно представить, что ключевой ее вопрос был такой: имею ли я для него значение? Любит ли он меня? Но здесь дело было не в этом. У нее не возникало такой конкретной мысли. Скорее все мысли, связанные с ее уязвимым положением, сводились к следующей: я невидима, я его не заслуживаю, меня запросто можно заменить. Если вы будете фокусироваться на негативе, как это сделала Ванесса, жизнь будет становиться все хуже. Однако, если вы будете фокусироваться на позитиве, жизнь улучшается. Рон вел себя пренебрежительно, Но какие мысли он подбирал от Ванессы? Она чувствовала себя нелюбимой, недостойной и невидимой. Так что ему оставалось любить? Или точнее, кого ему оставалось любить? Если Ванесса была недостаточно сама для себя, то как она могла быть достаточно для него? Хотелось бы сказать вам, что Рон с Ванессой чудесно провели время на Мауи, но на самом деле она в буквальном смысле сама превратилась в собственную незащищенность. А он стал вести себя еще более надменно. Когда они вернулись из путешествия, он надеялся, что жизнь снова наладится, но в продолжали одолевать мысли о ее уязвимости. Наверняка в этом доме жили другие женщины, продолжала твердить она сама себе. Эта мысль так часто повторялась в ее голове, что в конце концов потребовался ответ. Поэтому Ванесса сухо спросила Рона: С тобой в этом доме жили другие женщины. И опять Рон ответил честно. "Да, но какая разница? Теперь-то здесь живешь ты. Мне просто надо было знать", сказала она. Но через несколько дней поинтересовалась: "А это они тебя бросали или ты их?" Она перенесла свой фокус внимания с самих отношений на конец отношений. Она уже не жила в настоящем. Она уже впала в скорбь. Рон понял, что переубеждать Ванессу бесполезно. Он чувствовал, как его тянет вниз ее ощущение пустоты и ненужности. И в конце концов последовали негативные слова, которых она и ожидала. Ванесса, я думаю, тебе стоит съехать. Ее негативные аффирмации воплотили в жизнь ее худшие страхи. Она умоляла его передумать. Но он уже принял решение. Она уехала переполненная яростью. Она понимала, что все это время была одинока. Она была просто одной из длинного списка, очередной подружкой и ничего более. Следующие несколько дней Ванесса провела в мрачном состоянии. Все ее мысли, ее чувство уязвимости, которые она внесла в эти отношения, сформировали ее тоску. Разъяренно собирая вещи и перевозя их к Ивон, своей старой подруге, она продолжала прокручивать в голове свои негативные мысли. Еще через несколько дней Ивон сказала ей: "Да ты только себя послушай. Я понимаю, почему он не захотел быть с тобой. Ты сама не хочешь быть с собой. У тебя ничтожная самооценка. Ты говоришь о себе точно так же, как он видел тебя. Кто ты? Ты хотя бы это знаешь?" Все еще оставаясь в ловушке своих негативных аффирмаций, Ванесса рыдала и говорила, что заставит Рона страдать по ней, и что она знает, как ей следует поступить. У нее сохранился ключ от его дома, и ей было известно, что среда самый тяжелый день у него на работе. Когда он в тот день принимал своего первого пациента, она пришла к его дому и открыла дверь своим ключом. Вспомнив о том, как он жаловался на холод в первую ночь после смены воды в кровати, Ванесса начала выкачивать воду. В следующие несколько часов она сидела и смотрела, как вытекает вода, думая о том, как холодно и одиноко ему будет этой ночью, и как тогда он захочет, чтобы она вернулась. Когда воды в матрасе не осталось, Ванесса начала заполнять его заново. Затем она застелила кровать Словно ничего не произошло, и ушла. Всё следующее утро она просидела возле телефона в ожидании звонка, уверенная, что всю ночь Рон ужасно скучал по ней. К четырем часам дня, пораженная тем, что он так и не позвонил, она сама позвонила к нему в офис. Рон взял трубку, и Ванесса спросила, как у него дела. Хорошо, растерянно сказал он. Она потрясенно поинтересовалась. Как ты спал? Хорошо. Ванесса повесила трубку. Она подумала о том, сколько усилий потратила на то, чтобы он почувствовал себя неуютно и одиноко. Ей хотелось, чтобы он ощутил такую же боль потери, которую переживала она. Когда домой вернулась Ивон, Ванесса рассказала ей обо всем, что наделала. Ванесса, заметила ее подруга, Посмотри, куда завели тебя твои мысли. Ты тайком возишься с его водяным матрасом, чтобы заставить его почувствовать, что он скучает по тебе. Но главное здесь где ты в этой ситуации? Что такого чудесного в тебе было, чтобы он скучал? Где был твой смех, твоя улыбка, твое великое чувство стиля? Где была твоя любовь к настольным играм, твоя душевная теплота? Ты сама себя сделала совершенно невидимой, а потом обвинила его в том, что он тебя не видит или что видит в тебе очередную из многих. И вот теперь ты, сумасшедшая под номером пять, которая выпускает воду из водяного матраса, чтобы ее бойфренд заскучал по ней. Никто не станет думать о тебе и о том, какая ты особенная, пока ты сама не сделаешь этого. Слова Ивон наконец-то задели Ванессу за живое, и она впервые обратила внимание на свое негативное мышление. Она поняла, что ее поступок с кроватью был смешон. Просто она не могла собраться с мыслями. И вот теперь ей предстоит смело посмотреть в лицо своему горю, прожить его и самостоятельно с ним справиться. Она наконец осознала, что пока она сама не разберется со своей жизнью, Никто за нее этого не сделает. В следующие два года Ванесся размышляла о том, кем она является в этом мире, безотносительно к ее предназначению в качестве супруги врача, да и вообще чьей либо супруги. Она добровольно работала в благотворительных акциях, потому что сама так захотела. И она начала искать свое любимое место в мире, вместо того, чтобы зацикливаться на любимых местах, кого-то из парней, Она начала смотреть на свою жизнь как на семечко, за которым надо ухаживать, а не как на плющ, который растет на чужой стене. Она поняла, что смотрела на другого человека, и это отвлекало ее от настоящей работы в отношениях, от себя самой. Ее работа над собой продолжалась несколько лет, а потом Ванесса встретила отличного парня по имени Хенк который полюбил ее такой, какая она есть. Инцидент с водяным матрасом стал не более чем историей, которую Ванесса или кто-то еще рассказывали на вечеринках. Она часто заключала эту историю словами: "Если ты допускаешь у себя негативные мысли, то в конце концов весь день будешь сидеть, выпуская воду из чего-то чужого матраса". Если же мысли у тебя хорошие, в конце концов ты будешь счастлива. И еще ты будешь спать спокойно. Есть такое выражение: каким пустым я должен быть, чтобы быть полным тобой? Единственный человек, на котором надо концентрироваться каждому из нас, единственный, над которым мы можем работать, это тот, кого мы видим в зеркале. Это всегда внутренняя работа. В результате Ванесса поняла, что ее действия были вызваны не только желанием, чтобы Рон почувствовал ту же боль, что и она. Всё дело было в одиночестве, которое она испытывала в отношениях с ним. И, возможно, еще важнее, она осознала, что сама обрекла себя на это одиночество. Она обнаружила, что если позволяет себе скорбеть по своей потере, то получает способность найти способ изучить свое одиночество, принять его с пониманием и любовью и полностью исцелиться от него. Вот что означает правильно пережить свою скорбь. Когда вы начинаете смотреть на отношения по-другому, вы понимаете, что в них существует собственный ритм. Некоторые продлятся всю жизнь, некоторые несколько десятилетий, некоторые несколько лет а некоторые всего несколько месяцев но тут не может быть никаких суждений не важно сколько времени вы провели с человеком расставание заслуживает того чтобы ему было специально отведено время для скорби переживание тоски и скорби после разрыва отношений дает вам возможность понять собственные здоровые и нездоровые архетипы некоторые люди С изумлением осознают, что после каждой потери в отношениях повторяют сами себе одни и те же негативные аффирмации. Однако эти моменты просветления могут приближать нас к настоящей любви и исцелению. Несомненно, как только мы вычисляем эти негативные аффирмации, мы можем превратить их в позитивные, которые изменят нашу будущую жизнь и любовь. Не тот человек может стать идеальным человеком. Многие из нас считают, что вот эти отношения закончились крахом, а эти оказались пустой потерей времени и рассматривают прошедшие месяцы или годы как нечто, что никогда уже не вернется. Но правда в том, что каждое отношение это опыт. Уникальный личный опыт, полученный нами, независимо от того, провели мы с человеком неделю, месяц или 10 лет. Когда Марисе исполнилось 30 лет, она все еще была одинока. За плечами у нее было два серьезных отношения, после которых у нее сохранилось ужасное чувство покинутости. Поэтому она решила активизироваться и взять судьбу в свои руки. Она зарегистрировалась на популярном онлайн-сервисе знакомств и каждый день проверяла свой аккаунт выясняла, кто ей подмигнул, флиртует или прислал сообщение. Марисса приняла решение встречаться со всеми мужчинами, которые проявят к ней активный интерес, поэтому принимала приглашение на обеды, ужины, на чашечку кофе или бокальчик вина. И тут, когда она возвращалась с конференции в соседнем штате, на которую ей пришлось поехать по работе, оказалось, что мужчина, занимавший соседнее кресло в самолете, Очень ею заинтересовался. Он вежливо представился. Меня зовут Тويل, а меня Мариса. В следующий час они провели в увлекательной беседе. Марисе очень понравилась его энергичность, и когда стюардесса объявила, что скоро зажжётся табличка пристегните ремни, Мариса быстро кинулась в уборную, чтобы освежиться. Там она взглянула на себя в зеркало и решила немного подкраситься для своего нового знакомого. Но тут она сообразила. Он ведь уже видел меня без макияжа, и все равно, похоже, я ему нравлюсь. Когда она вернулась на место, Уилл сказал: "Мне бы доставила большую радость, и надеюсь, вам тоже, если бы вы поужинали со мной". Мариса улыбнулась и ответила: "Я ни за что бы не захотела отказать вам в удовольствии внести большую радость в мою жизнь. Как насчет завтрашнего вечера?" Ей очень понравилось, что он так быстро составил план. Он даже выбрал время и ресторан. Они встретились за ужином и болтали уже как старые друзья. "Для нашего второго свидания", спросил Уилл, "у тебя найдется время поужинать со мной завтра вечером?" Она согласилась. К концу второго вечера он сказал: "Мне очень хочется увидеть тебя снова. Когда ты будешь свободна?" "Мари", ответила Три вечера подряд, наверное, будет уже слишком. Мы нарушим все правила свиданий. Ну и ладно. Давай все равно это сделаем. Между ними создалась душевная близость. Они были в восторге от компании друг друга. И да, секс тоже был отличный. Мариса была совершенно уверена, что это и есть тот самый единственный мужчина, которого она так ждала. В четверг вечером она спросила: И что же ты делаешь на выходных? Я занимаюсь консалтингом для некоммерческих организаций, ответил Уилл. На выходных я веду выездное совещание руководства, но в воскресенье поздно вечером вернусь. Куда ты поедешь? поинтересовалась Мариса. Я могу поехать с тобой и походить там по спа-салонам, пока ты работаешь. Не стоит, ответил Уилл. У меня запланировано много ужинов, вообще не будет времени с тобой увидеться. Мариса ощутила сильный укол внутри, но постаралась не показывать своих чувств. Она хотела сказать, что они могли бы по крайней мере спать вместе, но понимала, что это будет слишком. "Я позвоню тебе в понедельник утром, когда вернусь в город, и мы сможем все спланировать", сказал он. Мариса ходила по улицам и думала только о нем. Она тут же приостановила свою деятельность в службе знакомств. В субботу вечером она встретилась за ужином с близкими подругами и рассказала им об Уилле. Одна подруга сказала: "Не спеши, ты ведь еще не очень хорошо знаешь этого парня". Другая заметила: "Не встречайся с ним каждый вечер, не будь такой доступной. Мужчинам нравится охотиться". А третья заявила: "Вы все такие циничные. дайте ей получать удовольствие от себя самой и жить реальной жизнью". Мариса слушала их и рассеянно улыбалась. Она верила, что с ней происходит что-то очень хорошее. В понедельник утром она не выпускала из рук телефона. К тому моменту, как он позвонил в одиннадцать тридцать, она уже была вся на нервах. "Ты свободна в ближайшее время?" спросил Уилл. "Думаю, я свободна сегодня вечером", сказала она. Оба рассмеялись, договариваясь с ним о свидании. Она чувствовала, как ее боль стихает. Они снова провели прекрасный вечер. С Уэллом Марис ощущала такую любовь и целостность, каких никогда еще раньше не испытывала. Целую неделю они продолжали встречаться каждый вечер. Но в четверг вечером он снова сообщил ей, что на выходных его не будет. Редко бывает, когда у меня выездные совещания два уикенда подряд, но весной так иногда случается. И опять в понедельник утром Мариса ждала его звонка. Когда Уэлл не позвонил до полудня, она решила позвонить сама и попала на голосовую почту. Она перезвонила в два часа дня, а потом в четыре, оставляя сообщение, но так и не получила ответа. Мариса начала сильно беспокоиться, но держала себя в руках. Видимо, совещание продлилось дольше, чем он ожидал, подумала она. Но когда он не позвонил и во вторник, она уже по-настоящему испугалась. А вдруг с ним что-то случилось? Все ли с ним в порядке? Может быть, он потерял телефон? Но если и так, он ведь мог попросить телефон у кого-нибудь, чтобы позвонить ей. В среду его голосовая почта просто ответила: "Для этого номера не оставлено никаких сообщений". Мариса разозлилась. Она позвонила одной из подруг и рассказала ей о произошедшем. "Успокойся", заявила подруга. "Тебе надо придержать лошадей и вернуться в реальную жизнь. Ты только что познакомилась с этим парнем". В четверг вечером Мариса встретилась в баре с другими подругами, и они посоветовали ей проверить ситуацию. "Первая спросила: "Ты была у него дома?" "Мы собирались как-нибудь в ближайшее время пойти к нему", ответила Мариса. "Но он говорил, что настоящий джентльмен всегда должен приходить к леди". Поэтому мы все время оставались у меня. Ты хочешь сказать, что женатый мужчина всегда должен приходить в дом к Леди? Марису потрясло это обвинение. Оил не женат. Подруга внимательно посмотрела на нее, а затем сказала: "Подумай об этом. Его никогда нет на выходных, потому что он проводит их со своей семьей. Ему пришлось исчезнуть, потому что он понимал, что это все никуда не приведет». А может он был женат, предположила первая подруга. А теперь понял, что ты ему очень нравишься, и ему пришлось прекратить все это. Подруги нисколько не успокоили Марису, поэтому в тот вечер она рано ушла, надеясь, что на домашнем телефоне найдет сообщение от Уэла. Но его там не было. Всю следующую неделю она надеялась, что он как-то с ней свяжется, пусть даже для того, чтобы попрощаться. Прошло ещё несколько недель, и ее злость превратилась в ярость от того, какими подлецами могут быть мужчины. Она начала сомневаться в собственных чувствах и ощущала себя глубоко обманутой. Очень быстро ее мысли по поводу Уилла сменялись: с "Он обязательно позвонит", на "Он никогда не позвонит". Через несколько недель она все еще продолжала временами звонить ему на мобильный, но он был отключен. Мариса пришла к заключению, что Уил наверняка женат. Зачем еще ему заходить настолько далеко, чтобы отключать мобильный телефон? Она и представить себе не могла, что это был временный номер. Если бы это был его настоящий телефон, она могла бы разрушить ему семью одним звонком. Ее подруги были правы, а она оказалась такой доверчивой. Желание разгадать тайну Уилла полностью поглотило ее. Действительно ли у него есть семья? Что он за человек, если смог так поступить? Что произошло с Уиллом, и почему он поступил так, как поступил? Все эти вопросы превратились в одержимые мысли. Чем больше она думала о нем, тем более несчастной становилась, и тем сильнее росло ее ощущение брошенности. Марисса заперлась в своем доме, потонув в горечи и депрессии. Никогда еще она не чувствовала себя такой одинокой. Но через несколько недель ее осенило. Почему я страдаю вот уже пять недель всего из-за восьми свиданий, которые продолжались две недели? Мариса поблагодарила Бога за то, что это не растянулось на многие месяцы, иначе на восстановление могло бы уйти и несколько лет. Она поняла, что отдала Уилу больше, чем он заслуживал, но что ещё более важно, Та степень боли и тоски, которую она испытывала, просто не могла быть связана только лишь с этим мужчиной. Через шесть недель Мариса вернулась на сервис знакомств, и ее подруги обрадовались этому. Однако предупредили, чтобы она не торопила события и поуважительнее относилась сама к себе. «Шесть недель я потратила на переживания", сказала Мариса. "Я чувствовала себя такой одинокой, Мне всегда кажется, что парни меня бросают, но больше я этого не позволю. Я начинаю понимать, что мое чувство потери имеет мало отношения к моим свиданиям. Тебе вообще не обязательно встречаться с кем-то, если ты этого не хочешь, заметила одна из подруг. Мариса резко ответила: "Менять надо не сами свидания, Все дело в моем ощущении брошенности". Странно, но отношения с Уиллом стали для меня большим уроком, ведь я была уверена, что он тот самый. Это заставило меня увидеть, что я делаю, как я ставлю себя. Но я долго трудилась над тем, чтобы изменить себя и свое мышление. Мориса имела в виду внутреннюю работу и аффирмации, которые она использовала. Она осознала, что каждый день что-то для себя утверждала. Обычно это было что-то негативное, например, С уйлом я чувствую себя целостной. Мне нужен кто-то, чтобы он дополнял меня. Я счастлива только в отношениях. Но теперь она противопоставила всему этому несколько новых аффирмаций, которым научилась, когда работала над своей глубокой скорбью. Я живу в этом мире ради себя. Мужчины могут приходить и уходить, но я всегда буду любить и поддерживать себя. Мы не знаем, чем эта история закончилась для Уыла, но не сомневаемся, что он также получил свой урок. Поскольку он сделал ей больно, Марисса могла сказать: "Я не стану беспокоиться из-за него, потому что карма видит все. Его поступки и его жизнь не моё дело". Как бы странно это ни показалось, но Марисса поняла, что ее короткие отношения с Уылом были для нее подарком. Он оказался идеальным человеком для того, чтобы помочь ей исцелиться от мыслей оброшенности. И каким-то образом, который нам неизвестен, она тоже была идеальна для него. Мы могли бы легко сказать, что Марисе встретился в жизни настоящий подлец. Однако что бы это означало в отношении вселенной? Что она случайно послала Мариси легкомысленного парня? Зачем? Чтобы просто сделать ее жизнь несчастной? Разве здесь нет никакой причины? Если это та самая всеведущая и всех любящая вселенная, которая всегда ведет нас к исцелению, то тому, что именно Уилл был послан Марисе, должна быть очень веская причина. Поскольку она была внутренне готова использовать этого мужчину и этот момент в своей жизни, чтобы еще глубже зарыться в свою проблему брошенности. Во многих смыслах, этот не тот человек, был идеальным человеком для ее исцеления. В интимных отношениях люди обычно имеют одни и те же проблемы, только наоборот. Если вы боретесь с любовью, вы привлечете человека, у которого есть проблемы с любовью. Если у вас есть проблемы с личной силой, у вашего партнера они тоже будут, хотя не обязательно такие же. Кроме того, все может быть не настолько очевидно. Если мужчина ведет себя слишком властно, поскольку боится, что ему не хватает личной силы, его партнерша может оказаться слишком покорной, поскольку она боится найти в себе такую силу. Пара может испытывать проблемы с пагубными привязанностями. Однако при этом один из них зависимый человек, а другой может быть созависимым партнером или спасателем. Если общая проблема это страх то один из партнеров справляется с ней, ведя себя смело и бесстрашно, а другой робкий и не способен принимать решения. Подобное часто притягивает подобное, но противоположным образом. Иными словами, в любых отношениях один человек печет блины, а другой их ест. Это означает, что, как правило, когда возникает проблема, один партнер стремится обсудить и проработать ее, А другой предпочитает вести себя тихо и ждать, когда все само собой уляжется. Чем агрессивнее человек давит на все кнопки, тем сильнее его противоположность задействует свои, чтобы как-то справиться с этим. Обоим при этом кажется, что проблема у другого и что он с ней не может справиться. Но на самом деле, каждый из них является идеальным человеком для другого в данный конкретный момент в этих отношениях нуждающийся и отказывающий. Еще один пример танца, который мы танцуем друг с другом. Можно назвать нуждающийся и отказывающий. В то время как многие люди сталкиваются с проблемой брошенности, другим приходится решать проблему контроля. Поэтому неудивительно обнаруживать, что один человек в детстве был заброшенным ребенком, а другого слишком сильно контролировали. Когда они вырастают, один становится нуждающимся, а другой отказывающим. И нет ничего удивительного в том, что во взрослой жизни они начинают встречаться друг с другом. Может быть, это прозвучит слишком резко, но во многих из нас есть понемногу от нуждающегося и отказывающего. Заброшенный, нуждающийся человек часто боится, что его партнер уйдет от него. А тот, у кого проблемы с контролем, отказывающий, боится, что в отношениях его будут слишком сильно контролировать. Поскольку вселенная волшебным образом сводит этих двух людей вместе, чтобы исцелить обоих, человек с проблемой брошенности в конечном итоге учится не позволять людям бросать его или ее. а человек с проблемой контроля должен ощутить уверенность в том, что никто больше не сможет контролировать его или ее. Когда у людей есть проблемы с контролем, они часто становятся равнодушными и отказывающими. И это, разумеется, провоцирует обострение проблем брошенности их партнеров. Но на самом деле никто их не контролирует. Они просто являются рабами своего прошлого. Оно-то их и контролирует. Если такие люди вступают в конфликт с ситуацией, ощущая внешний контроль, это, как правило, означает, что они просто живут в прошлом. И что в действительности, они как раз-таки избавились от контроля, не своего партнера, а своего прошлого. Здесь возможны следующие аффирмации. Никто не может меня контролировать. Я сам себе хозяин. Когда я чувствую контроль, я отпускаю прошлое с любовью и вступаю в настоящий момент. Я свободен делать все, что хочу. Выбор всегда за мной. Люди с проблемами контроля исцеляются, признав свою свободу и поняв, что в любом опыте есть причины и следствия, которые не исходят от их партнера. Они полностью свободны встречаться с другими людьми, и возможно, в результате этого их отношения не развиваются. Они могут считать, что их партнер не должен настаивать на первенстве. Однако это может привести к тому, что их тоже не будут считать приоритетом. А это не очень приятное ощущение. Для человека с проблемой брошенности это так верно. Когда такие люди чувствуют себя покинутыми, они тянутся к другим, исходя из своей раны, а это автоматически усиливает проблемы контроля их партнеров. Находясь в привычном для себя состоянии заброшенности, они также живут в прошлом. Если они позволят этому состоянию влиять на отношения, то независимо от того, что будет делать другой человек, они автоматически будут чувствовать себя брошенными. В этом случае можно предложить такие аффирмации: никто на самом деле не может бросить меня, кроме меня самого. Я всегда живу ради себя самого. Вселенная любит меня и заботится обо мне. Нуждающиеся и отказывающие люди Это один общий архетип. Но все дело в том, что каждые отношение идеально построены для того, чтобы принести исцеление. Когда отношения прекращаются, и вас захлестывает скорбь, вы можете либо принять исцеление и вырасти, либо застрять в прошлом. Отношения закончены, Поэтому естественно, что вы испытываете боль. Но воспользуйтесь этим моментом, чтобы обдумать все, чему вы научились, и получить возможность принять положенные вам дары. Иначе вы просто будете танцевать тот же самый танец с другим человеком. Как обнаружить дары в отношениях? Барбара была целителем, когда повстречала Крейга, который работал в корпоративных продажах. Ей уже было под 40, а он был на пару лет старше ее. Он был сотрудником большой компании, но в свободное время занимался составлением астрологических карт. Ей очень нравилась его необычность и его желание изменить свою жизнь. Он надеялся со временем стать настоящим астрологом, потому что ненавидел свою работу, где ему приходилось продавать людям вещи, которые на самом деле были им не нужны. Он занимался этим только потому, Что в этой области работал и его отец. Барбара же напротив была потрясающе свободным человеком. У нее были длинные светлые волосы, которые, казалось, притягивали к ней солнечный свет. Крейк о такой же жизни, как и у нее. Ему казалось, что ее жизнь многоцветна, в то время как его скучная и серая. Он ездил на корпоративной машине, и ей нравилась его стабильность. Тот факт, что он каждую неделю получал зарплатный чек. Однако Крейг не был удовлетворен своей жизнью и был полон решимости найти выход из своего мира в ее. Барбара сказала ему, что для того, чтобы вступить на такой путь, надо найти духовного мастера. Для Крейга таким мастером оказался американский индиец, который курил сигареты с гвоздикой. Поэтому Крейг тоже начал курить. Барбара была в шоке. Она не одобряла курение и не могла поверить, что он на это пошел. Когда она заявила, что в доме никто курить не будет, Крейг возразил, что ему нужна возможность курить хотя бы в отдельной комнате. Они пришли к компромиссу. Кроме того, Крейг считал, что он должен прекратить получать регулярные чеки. Если он скажет нет корпоративному миру, Это наверняка поможет ему продвинуться в своем творчестве. Крейгу казалось, что корпорация высасывает из него жизнь, поэтому он покончил с ней, отказавшись от автомобиля и жалования. Он хотел зарабатывать на жизнь в качестве астролога, и хотя он все для этого подготовил, клиенты так и не появились. Как ты собираешься строить свой бизнес, спросила Барбара. У него не было определенного ответа. Он просто думал, что дух приведет к нему клиентов, что его практика будет строиться сама по себе. И еще он считал, что ему не нужны материальные ценности. В конце концов, если ему понадобится куда-нибудь съездить, он может взять и машину Барбары. Ей однако не понравилась перспектива быть ответственной за предоставление ему транспорта. Как-то раз после того, как Крейг всю ночь подсчитывал свои астрологические эфемериды, он обратился к Барбаре. Я не смогу заработать до конца следующего года. Так говорят звезды. Поэтому, думаю, мне придется занять у тебя денег, пока не заработаю. Он не просил. Он просто проинформировал Барбару, словно заглянул в будущее. Когда пришел счет по ее кредитной карте, это оказалось последней каплей. Сама того не зная, все это время она платила за сигареты Крейга. Барбара понимала, что это больше никак не вписывается в ее картину мира. Она пошла, купила ему подержанную машину за 1200 долларов и сказала: "Это подарок для тебя. Я предлагаю тебе уходить и жить дальше так, как ты мечтал". Он ушел очень неохотно, а она чувствовала себя преданной и брошенной хотя и сама выгнала его ей казалось, что крик заманил, а потом обманул ее. Будучи целителем, Барбара считала, что в отношениях два человека должны расти вместе, и она не понимала, как так получилось, что они начали меняться порознь. У нее было такое ощущение, что в своем духовном поиске он использовал ее в качестве финансовой помощи. В своем горе она также сильно ругала себя за то, что не прекратила все это раньше. Ведь она видела признаки того, что все развивается в неверном направлении, но проигнорировала их. Кроме того, она давала Крейгу много свободы, поскольку не хотела вмешиваться в тот духовный поиск, в котором он находился. После разрыва она говорила себе: "Какой же я была идиоткой!" Она мучила себя вопросом: Ну как я могла быть такой глупой? Она уже начала отдавать своим собственным ошибкам слишком много энергии. Но тут вмешалась ее старая подруга, которая сказала: "Прекрати это, Барбара. Ты вовсе не глупый человек, но ведешь себя так, словно ты непригодна для жизни и отношений". Барбара поняла, что ее концепция о том, что люди растут вместе, отчасти верна. В конечном счете люди растут, возможно, вместе, а возможно и нет. Но как целитель и духовный человек, она совершила ошибку, думая, что рост обязательно означает движение друг к другу, а не движение к высшему благу каждого. Наконец она смогла понять, что ее отношениями руководил страх, страх того, что она останется в одиночестве, страх того, что ее мужчина ее покинет. Как только Барбара прекратила сражаться с идеей о том, что что-то пошло не так или что он был не тем парнем, она осознала уроки, которые получила. Она начала осознавать, что даже те вещи, которые она воспринимала как неправильные, все равно несли в себе исцеляющие уроки для нее. Она стала понимать разницу между получением того, что хочешь, и тем, чтобы позволять событиям разворачиваться ради высшей цели. Теперь она старается жить согласно следующим аффирмациям. Всеми моими отношениями управляет любовь. Мои отношения развиваются в сторону моего наивысшего блага. В моих отношениях все хорошо. Тот человек, с которым я вместе, может предложить мне много даров. Спустя годы Барбара и Крейг связались через социальные сети. К тому моменту она получила высшее образование и работала психологом, ведя частную практику. Крейг учил людей выживать во время конца света, который, как он считал, должен наступить в 2012 году. Когда Барбара оглядывалась на тот период, в котором их жизни пересеклись, ей было совершенно ясно, что он не мог продолжаться долго. Эти отношения случились для того, чтобы она смогла понять его мир, а он увидеть её мир, а затем они оба смогли продолжить движение к их собственному предназначению. Никто от них ничего не потерял. Просто такова уж природа отношений, хотя мы и пытаемся так отчаянно изменить их, сделать более глубокими или более результативными. После разрыва мы иногда ищем новую любовь. Но нам следует помнить, что учитель появляется тогда, когда ученик готов. Когда для вас настанет время снова вступить в отношения, этот кто-то обязательно появится. У многих людей возникают трудности, когда они фокусируются на других людях, которые их привлекают. Им кажется, что между ними должны быть романтические чувства, иначе они просто раздавлены. Но в некоторых случаях любовь и нежные чувства не бывают взаимны. Помните, что у нас всегда есть выбор. Мы можем продолжать преследовать конкретного человека, а можем отпустить его во вселенную с любовью. Сказочное мышление. В кино Когда главный герой или героиня влюбляется безответно, он или она преследует человека, который не отвечает ему или ей взаимностью. И в конце концов объект такой привязанности обычно на большом и пышном публичном собрании понимает, что главный герой действительно тот самый единственный. Но в реальной жизни большинство говорят: "Нет, спасибо" или "Извини, ты не в моем вкусе". Каково ваше мышление в подобной ситуации? Она меня не хочет, но когда-нибудь обязательно захочет. Или, может быть, я заставлю его полюбить меня. Или в один прекрасный день я его заполучу. Неужели вы не можете просто принять правду? Зачем позволять своему сказочному мышлению управлять ситуацией? В этот момент вы боретесь и наверняка страдаете. Можете ли вы полностью прожить свое разочарование и покончить с ним? Зачем преследовать человека, который вас не хочет? Зачем засорять свое сознание подобной необходимостью? Вместо этого рассмотрите возможность использования следующих аффирмаций. Человек, который ответит на мою любовь, уже на пути ко мне. Нужный мне человек будет знать, кто я. У меня нет необходимости убеждать кого-либо любить меня. Нужный мне человек сам меня полюбит. Скорбь, которую вы испытываете в конце отношений, иногда связана с неверным представлением о том, что что-то пошло не так и жизнь не удалась. Конечно, после разрыва отношений одиночество причиняет боль, но если вы позволите своим мыслям фокусироваться только на одиночестве, Это принесёт вам еще больше несчастья. Примите это и откройте свое сознание для более позитивных мыслей. Взгляните на свою скорбь и спросите себя: если все развивается так, как и должно, то что же такое я чувствую? Если вам удастся отделить себя от скорби по поводу окончания отношений, вы сможете забраться в глубокую внутреннюю пещеру старой раны и затем наконец избавить себя от нее. под своей скорбью вы можете обнаружить проблему брошенности, которая повторяется. Возможно, вас отверг кто-то из родителей, когда вы были ребенком. или это была ваша первая любовь. Исцеление таких внутренних ран не обязательно гарантирует, что ваши следующие отношения будут удачными, но вы сможете найти ясность которые позволят вам понять, что отношения на самом деле никогда не бывают неудачными. Если вы крайне тяжело переживаете разрыв в отношениях, просто знайте, что вы не одиноки. Большинство людей знают, как начинаются и заканчиваются отношения, но они редко учатся тому, как завершать их. Все отношения предназначены для того, чтобы исцелить вас. Скорбь после их окончания открывает вам путь к исцелению, чтобы начать все с чистого листа. И все отношения дают вам возможность повернуться лицом к своим страхам и гневу. Но что еще важнее, они дают вам шанс приблизиться к окончательному исцелению и истинной любви. В конечном итоге отношения, в которых действуют загадочные и чудесные силы, это наши наставники которые учат нас любить и уважать друг друга, так же как и самих себя. Возможно, они и не выльются в долгосрочное эмоциональное постоянство, на которое мы надеялись, но в скорби после их завершения они напоминают нам о том, что мы не разбиты и не недостаточны, и что они могут привести нас к исцелению. В любовных отношениях мы освобождаемся от своих земных планов, Мы отбрасываем вопросы о том, кто будет любить нас и как долго. Мы шагаем за пределы разрыва, чтобы найти волшебную божественную любовь, созданную для нас силой, которая гораздо более велика, чем мы. Очень часто отношения не отвечают нашим ожиданиям. И так просто решить, что человек или даже сами отношения неправильны. Вы говорите себе: "Это была напрасная трата времени". Но во вселенной нет ничего напрасного. Если бы вселенная послала вам самого милого, любящего человека, но ваше сознание было не готово к этому, то этот человек просто не оказался бы вашим на тот момент. Тот, кто находится рядом с вами прямо сейчас в отношениях или в какой-то ситуации, божественно подходит для вашего исцеления. Когда вы признаете, что он или она именно тот или та Кто вам необходим в данный момент вашей жизни, вы посеете священные семена, которые исцелят вас так, как вы даже представить себе не можете. Вселенная посылает мне идеальных людей, чтобы я получил идеальные уроки. Счастье это моя судьба. Все люди и ситуации ведут меня к моему высшему благу. Любовь внутри нас. Скорее всего, вы часто слышали о любви к себе, о том, что величайшая любовь находится внутри вас. Поэтому мы бы хотели немного рассмотреть, как и почему работает любовь к себе. Возможно, вас удивляет, что мы заговорили о любви к себе в главе о скорби по поводу потери другого человека после разрыва. В таких ситуациях следует признавать и уважать свою печаль и часто одиночество однако за ними стоит невыносимая пустота которая гораздо больше, чем пустота оставленная другим человеком эта боль часто причиняет не меньше, а то и более сильное страдание, чем скорбь от потери человека эта неизмеримая пустота возникает не из-за ухода другого человека, а из-за недостатка любви к себе Представьте себе огромную емкость. Если ваша емкость совершенно пуста, но кто-то появляется и заполняет ее привязанностью и нежностью, вы испытываете потрясающие чувства любви, которые приходят в вашу жизнь. Но вы также чувствуете отчаянную необходимость, потому что ваша емкость приподнимается и драматично падает от приливов и отливов в отношениях. И потом, когда человек уходит, вы остаетесь ни с чем. И эта пустота причиняет невыносимую душевную боль. Но что если бы у вас был ваш собственный резервуар любви? Что если другой человек, появившийся в вашей жизни, просто добавит в него немного еще? Насколько другими могли бы быть ваши отношения? Скорбь это мера позволяющие вам понять, каково ваше состояние в данной сфере. Наоми встретила очень интересного парня по имени Гэри на вечеринке для одиноких людей. Она была рада, что это произошло именно там, потому что не надо было гадать, хочет ли он с кем-нибудь встречаться. В этом состояла цель самой вечеринки. В течение трех недель они несколько раз устраивали свидание, И Наоми нравилось постепенно узнавать Гэри. Она не строила планов о том, что это навсегда. Скорее просто получала удовольствие от времени, которое они проводили вместе. Как-то раз они пошли в кино и столкнулись там с друзьями Наоми, которые пригласили их потанцевать в субботу вечером. Они договорились встретиться в местном клубе, и все изрядно повеселились. В какой-то момент другая пара Достала свои мобильные с камерами, чтобы пофотографироваться. Сначала они попросили Наоми сфотографировать их. Затем Наоми достала собственный телефон и стала позировать вместе с Гэри. Он тепло обнял ее, пока они фотографировались. И в этот момент она совершенно внезапно ощутила огромный прилив любви. Ее подруга сказала: «Еще одно фото, просто для верности". И Наоми растаяла в руках Гэри. На следующее утро Наоми показала фотографии друзьям, и они заметили: "Похоже, вам вдвоем было хорошо". Наоми вспомнила о чувстве любви, которое накатило на нее, когда Гэри обнял ее. Она подумала о том, насколько иные ощущения испытывает сейчас по сравнению с тем, как это было бы лет десять назад. Тогда она сказала бы: "Я никогда еще не была так влюблена, как вчера вечером". Гэри потрясающий парень. Он наверняка мой единственный. С тех пор она провела большую внутреннюю работу и понимала, что Гэри не несет в себе той невероятной уникальной любви, которая доступна только тогда, когда она рядом с ним. Она знала, что он каким-то образом вызвал к жизни ту любовь, которая уже была в ней. Это не его объятия запустили поток любви от него к ней. Скорее это она сама подсознательно приняла решение ощутить всю глубину своей любви. Кроме того, разумом своим она понимала, что хотя Гэри прекрасный парень, после трех недель свиданий она не может честно утверждать, что он величайшая любовь ее жизни. Здесь вам возможно интересно, продолжились ли их отношения. Гэри и Наоми действительно продолжили встречаться. И она бы добавила, что они встречались как разумные люди. Она понимала, что избежала огромной ловушки, которая отчасти составляла ее предыдущую схему. В прошлом она бы посчитала, что встретила самого прекрасного человека на свете, единственного парня в мире, у которого есть ключ к ее глубокой любви. Она бы испытывала необходимость в любви, которая, как она бы думала, исходит только от него. Но теперь она понимала все гораздо лучше. Смысл этой истории. Может быть, прозвучит как клише, но все же никто другой не является вашим источником и не владеет ключом к истинной любви внутри вас. Истинная любовь всегда находится в вас, и вы решаете сознательно или подсознательно, дадите ли вы себе к ней доступ. В скорби легко поверить, что ваша любовь ушла вместе с человеком, и теперь вы пусты. Но мы здесь, чтобы напомнить вам в момент вашей потери, что любовь, до которой вы добрались, так и осталась у вас внутри. Она готова и ждет. Следующий человек, который появится в вашей жизни, не найдет ее для вас, но вы сами можете испытать ее всегда, когда только по-настоящему откроетесь ей. Вся любовь, которая мне необходима, находится у меня внутри. Другие люди лишь напоминают мне о той глубокой любви, которая живет внутри меня. Исцеление прошлого. Ваш разум часто находится в состоянии войны сам с собой. Он использует людей и ситуации вокруг вас, чтобы разыгрывать ваши внутренние противоречия в мире 3D. Горе это время Когда вы можете оглянуться на прошлое и пересмотреть схемы своего мышления. Однако, как мы уже упоминали, возвращаться и просто переживать все снова и снова это болезненный и непродуктивный процесс. Если у вас хватит смелости взглянуть на свое прошлое без обвинений, критики и поиска виноватых, вы сможете увидеть, как формируется ваше мышление и что оно вам говорит. Вы найдете объяснение самим структурам своего поведения. Именно так скорбь может обеспечить вам возможность не просто смотреть на то, как закончились отношения, но и понять прежде всего, какие мысли выстраивали эти отношения. Следующая история будет о Карле, которая осмелилась взглянуть в свое прошлое в качестве наблюдателя. Она поняла, что насколько могла вспомнить Она всегда была несчастна. Я бы сказала, что родилась такой, хотя это очень маловероятно. Но по какой-то причине я никогда не была счастливым ребенком», призналась Карла. Карла всю жизнь чувствовала себя жертвой и неосознанно сохраняла схему нездоровых отношений, за которыми следовали долгие приступы скорби. Например, когда ей было 28, и они с Беном который не хотел, чтобы его называли ее бойфрендом, расстались. Карла знала, что по социальным стандартам она считается красивой, высокая, со спортивной фигурой, веселая и умная. Кроме того, у нее были разнообразные культурные интересы. Если не брать в расчет ее эго, она понимала, что она лакомый кусочек. Но все изменилось, когда она встретила Бена. Она вдруг решила, что не привлекательна, не заслуживает любви и никчёмна. Она начала верить, что никогда не будет счастлива и не найдет свою любовь. А если и найдет, то долго это не продлится и закончится печально. Она вспоминала: "Я чувствовала себя разбитой. Я порвала с Беном, потому что он уже встретил другую девушку, в которую по слухам, был по уши влюблен». Ее он хотел называть своей подругой и делать с ней то, чего никогда не хотел делать со мной. Ей казалось, что жизнь показывает ей, что она на самом деле недостаточно хороша. Я переживала и плакала день за днем, неделю за неделей, рассказывала Карла. Я все думала, что же со мной не так? Гадала, почему Бог и Вселенная должны обязательно наказывать меня все снова и снова. Разве я не заслуживаю любви и счастья, как все другие? Чем я отличаюсь от них? Скорбь так переполняла меня, что меня чуть не уволили с работы из-за моего негативного настроя. И тут ее осенило. Карли удалось увидеть как бы со стороны, насколько она была зависима от отношений. Но еще важнее, что она признала то, что внутренне чувствовала себя опустошенной, негативной, и нуждающийся. Она подумала: я бы не захотела встречаться с самой собой. Я бы не захотела бычь человеком, который, несмотря на такой отличный потенциал, имеет настолько низкую самооценку, который сам себе не нравится и сам в себе не уверен. Если я сама не хочу встречаться с собой, то с чего бы кому-то еще хотеть этого? Карла поняла, что давно пора становиться такой, какой она хотела быть. Или точнее, какой она на самом деле была. Она составила разные версии одной аффирмации и повторяла их ежедневно. Она говорила себе: "Я люблю себя. Я прощаю себя. Я полностью отпускаю весь свой прошлый опыт. Я свободна". Карла решила, что будет притворяться, пока это не станет реальностью. Она знала, что ей придется поступать так, как поступал бы любящий человек. Она сознавала, что это более разумное решение, чем воплощать свои негативные мысли из прошлого. Это то же самое, что и фраза из программы анонимных алкоголиков. Заставить себя своими действиями, принять новый образ мышления проще, чем заставить себя своими мыслями поступать по-новому. Это утверждение имело для нее смысл, поскольку она знала, что не верит до конца в то, каким чудесным человеком она является в душе. Когда Карла начала обращать внимание на свое негативное мышление и заменять его более позитивным, случились две вещи. Первая, когда она во время свидания спросила себя: "А что бы в этой ситуации сказала уверенная в себе вариация меня?" Она удивилась тому, с какой легкостью возникла у нее эта мысль. Парень выпалил, глядя ей прямо в глаза: "Ты так потрясающе уверена в себе". Она вспоминает: "В тот момент меня поразило, что это обо мне. Я притворялась, но в этом была доля правды". В 29 лет Карла достигла такого уровня уверенности в себе, о котором раньше и не подозревала. Она не поняла, в какой момент переступила эту тонкую грань между притворством и реальным положением вещей. До этого она думала, что выражение "притворяйтесь, пока не получится по-настоящему" имеет отношение скорее к притворным чувствам. Она тогда не понимала, что речь идет о том, чтобы делать что-то, пока разум, тело и дух не проникнутся верой в то, что это всегда было частью ее. Возможно, оно было спрятано глубоко внутри, но она уже осознала, что тренирует свое тело и разум заставляя их снова настраиваться на собственную истину. Второй момент произошел сразу после Нового года. Карла знала, что ей надо сильно поработать над собой и решила, что в этом году она будет записывать в свой новогодний план не те места, которые хочет посетить, и не те вещи, которые хочет сделать, а то, кем она хочет быть. Она сказала себе: "Я хочу быть уверенной в себе, любящей и счастливый. Карлова воображала себя человеком, который идет по улице с широкой улыбкой на лице, освещая своим внутренним светом окружающих людей, а они в ответ тоже начинают улыбаться шире, и походка у них становится немного увереннее. Все ее предыдущие попытки найти подтверждение своей ценности во внешних источниках свидания, работа, друзья всегда терпели крах. И теперь она понимала, что сначала ей надо найти это в себе самой. Карла всей душой стремилась изменить свое мышление, поэтому записала на листке бумаги следующее: Я люблю и принимаю себя. Я достойна этого. Этот листок она прикрепила на зеркало в ванной, чтобы это было первое, что она будет видеть, когда проснется. Она повторяла эти аффирмации, когда чистила зубы, и накладывала макияж. Эти фразы звенели у нее в голове и в ее подсознании. Я люблю и принимаю себя. Я достойна этого. Карла начала делать это 1 января 2012 года, но через некоторое время поняла, что тот листок ей уже не нужен. Ей не нужно было смотреть на него, потому что она автоматически, ежедневно и постоянно Мысленно повторяла эти слова. Через год, в первый день нового 2013 года, Карла взглянула в зеркало, рассмеялась и произнесла: "Я люблю тебя. Я очень-очень люблю тебя". Я действительно честно говорила это, рассказывала она. Первый раз в жизни я могла посмотреть в зеркало, понимая, что я искренне люблю себя. Для человека, который ненавидел себя всю прошлую жизнь, это было волшебное чувство, и его невозможно выразить словами. Я знаю, что у меня еще много работы, и я должна отдать еще много любви себе и окружающим. Но меня потрясло это ощущение способности любить себя и привлекать в свою жизнь более хороших и более любящих людей. Мои друзья заметили, как я изменилась за последний год, и они говорят, что никогда не видели меня такой счастливой. Недавно Карла поселилась с новой соседкой Элен, которая напомнила ей ее саму несколько лет назад, со всеми ее сомнениями и критикой в отношении себя, с постоянным поиском внешнего источника для счастья и любви. Она предложила Элен прислушаться к тому, как ужасно та разговаривает с собой, и рассказала, как она сама заменила свои негативные мысли на позитивные аффирмации, которые очень помогли. Соседка откликнулась: "Ну да, это неплохая идея, но Элен так и не стала ничего делать". Через несколько месяцев, в очередной раз послушав ее бесконечную ругань на себя саму, Карла снова подняла этот вопрос, но поняла, что ее соседка просто не способна предпринять этот шаг. Элен была крайне потеряна, поэтому Карла Взяла ручку и листок бумаги, записала несколько позитивных аффирмаций и отдала ей. Когда Элен взглянула на то, что написала Карла, она расплакалась. "Почему ты плачешь?" "Потому что это неправда", ответила Элен. "Я не принимаю себя. Я не люблю себя". Карла улыбнулась и сказала: "Именно поэтому они и называются аффирмациями". Почему бы тебе просто не притвориться, пока все не получится? Карла уже давно обнаружила, что так же, как ей нравилось отдавать любовь кому-то другому, и даже больше, ей нравилось ощущение любви к себе самой. И она попыталась объяснить это Эллен. В конце концов, Карла поняла, что в ее силах предложить Эллен более позитивные варианты, и что её настоящая сила состоит в том, чтобы делать это самой и показывать пример другим. И она искренне поверила в то, что теперь, когда у меня появится мужчина, он станет прекрасным дополнением к моей жизни, но он не будет определять мою жизнь. Любить себя независимо ни от чего. Шелли четыре года была в отношениях с Биллом. Она давно уже чувствовала, что что-то не так. Но слишком боялась положить этому конец. Снова и снова она повторяла себе: "Если я уйду, я никогда больше никого себе не найду". И пока она изо всех сил старалась получить любовь Билла, она часто ощущала подавленность и неуверенность в себе, поскольку глубоко внутри понимала, что невозможно заставить Билла любить ее. Она сделала все, что только могла придумать включая и покупку ему дорогих подарков, но так и не чувствовала, что получает что-то в ответ. Ей действительно казалось, что Билл не любит ее. Как-то вечером, измождённая от попыток быть идеальной подругой, идеальной слушательницей, идеальным всем для него, Шелли села на пол в ванной и расплакалась от отчаяния. Она думала: "Я недостаточно хороша для него". Я просто не заслуживаю, чтобы меня любили. И еще, Если я уйду от него, я навсегда останусь одинокой. И даже в тот момент, когда она рыдала на полу в ванной, глубоко в душе она понимала, что неискренна сама с собой. Когда Шелли встала и взглянула на свое лицо в зеркале, она увидела на нем глубочайшую скорбь и отчаяние, и сердце ее разрывалось от жалости к собственному отражению. Я должна помочь этой женщине в зеркале, сказала она себе. Это была первая добрая и любящая мысль, которая возникла у нее по отношению к себе за долгие годы. И вскоре после этого она нашла в себе силы порвать с Биллом. Сначала Шелли увязла в горе и даже в еще большем отчаянии, чем раньше. Поэтому она обратилась за помощью к другу, который дал ей книгу аффирмациями. Она плакала почти над каждой страницей, потому что аффирмации были прямой противоположностью тем отвратительным вещам, которые она себе говорила. Она осознала, что не только ее бойфренд ужасно с ней обращался, но и она сама обращалась с собой не лучше. Шелли вернулась к тому же зеркалу в ванной, взглянула на свое отражение и произнесла: "Я люблю тебя". Поначалу ей было неуютно, но по ощущениям это было правильно, поэтому она продолжала. Вскоре Шелли поняла, что чем больше она работает с аффирмациями перед зеркалом, тем лучше ей удается дистанцироваться от старого образа мыслей. Со временем она увидела правду в том, что действительно любит себя, независимо ни от чего. И это стало мантрой, которую она повторяла первые три месяца. Я люблю себя независимо ни от чего. Эта аффирмация идеально подходила Шелли, потому что она знала, что ее разум может все перевернуть и сказать: "Я бы любила себя, если бы не становилась такой старой" или "Я бы любила себя, если бы у меня не складывались так плохо отношения". Для нее было очень важно вставлять эти слова независимо ни от чего. И она обнаружила, что может быть любимой и любить других одновременно. Ее удивило, что эта внутренняя работа, которая казалась такой незначительной, смогла изменить ее жизнь. Шелли помнила все свои суждения о том, что выглядит старой, но она не пыталась говорить себе, что она молода или выглядит молода. Это было бы неправильно, поскольку такие слова утверждали бы, будто для нее существует лучший возраст, чем тот, в котором она сейчас. Вместо этого она начала уводить свое внимание от самокритики и проговаривала аффирмации: "Я молода душой. Я всегда радостно смотрю на жизнь". В какой-то момент люди начали говорить Шелле, что она как будто светится, и она сама заметила, что жизнь ее в последнее время сильно улучшилась. Она чувствовала, что светится. Однако иногда Когда перемены пугали ее или одолевали сомнения, она повторяла: "Я люблю себя независимо ни от чего. Даже если я боюсь, я люблю себя. Даже если мне кажется, что моя жизнь становится слишком хорошей, я все равно люблю себя". Борьба с негативным внутренним диалогом до сих пор остается трудной для Шелли, но она уже знает, Какое это прекрасное чувство просыпаться утром с позитивным настроением, относиться к своему телу как к чему-то чудесному, и неважно, выглядит ли оно худым или толстым. Для нее это было просто откровение. Шелли обнаружила, что даже если идет куда-то одна, она не чувствует себя одинокой, потому что позитивные утверждения, которые она повторяла весь день, ее постоянные спутники повсюду в своем доме и в машине она развесила карточки и напоминалки со словами: "Моя жизнь прекрасна. Я всегда благодарна жизни, что бы ни случилось. Я люблю жизнь, а жизнь любит меня". В конце концов Шелли поняла, что ее расставание с Билом было хорошим событием, потому что оставшись одна, она нашла нечто гораздо лучше того, что когда-либо мог бы дать ей другой человек любовь к себе. Упражнение. Один из самых быстрых способов воспитать любовь к себе и высокую самооценку это работа с зеркалом. Вот как это делается. Возьмите маленькое зеркало и посмотрите на себя. Если чувствуете сопротивление, имейте в виду, что оно происходит от той части вас, которая считает себя недостойной любви. Все равно смотрите в зеркало и говорите себе: "Я люблю тебя. Я буду добра к тебе. Я люблю и принимаю тебя в точности такой, какая ты есть". Подарите себе подарок. Практикуйте это каждое утро, когда проснетесь, и каждый вечер перед сном. Договоритесь с собой о том, что каждый раз, когда вы будете проходить мимо зеркала в течение дня, вы будете говорить что-то позитивное вслух или про себя. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Я счастлива быть с тобой. Все хорошее уже на пути к тебе. Оставаться на своей стороне корта. Представьте свой мир в виде теннисного корта, на котором вы играете с кем-то еще. Вы можете контролировать лишь свои мысли, действия и намерения, а не то, что делает или думает другой игрок. Столько раз пребывая в скорби по отношениям, да и раньше, когда они еще длились, вы, возможно, пытались строить стратегии, контролировать и действовать, исходя из поступков другого человека. Вам нужно перенести свои мысли, слова и действия на свою сторону корта. Вам нужно фокусироваться на том, что делаете вы, и как вселенная отзывается на это. А все это начинается с вашего мышления. Аффирмации могут помочь вам поддерживать позитивные мысли. После разрыва или когда отношения подходят к концу, обращайте внимание на свои мысли. Возможно, вы думаете: "Может быть, мне удастся сделать так, чтобы мы хотя бы иногда встречались?" Или Он плохо обошелся со мной, но все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Вам может показаться, что вы проявите больше любви и духовной силы, если будете думать: "Я должна просто принимать его таким, каков он есть, и смириться с этим". Но такое мышление не всегда сослужит вам добрую службу. Спросите себя: когда он был самим собой, принесло ли это любовь, свет и радость в мою жизнь? Или это была просто мимолетная влюбленность, за которой последовало много несчастья. Иногда ваш разум диктует вам оставаться в тяжелых отношениях, поскольку вы считаете, что вам нужен плейсхолдер, некто, кто, как вы считаете, любит вас и всегда может вам помочь. Плейсхолдер. В математике и программировании структурный нуль. элемент, который используется для замены реального элемента. Если бы вы могли видеть свои мысли как энергию, то какой вид энергии вы привлекаете? Возможно, довольствуясь этим. И кто несет ответственность за эту энергию? Когда отношения заканчиваются, так легко впасть в навязчивое состояние по поводу другого человека. Думает ли она обо мне? Скучает ли она так же, как и я? Анализирует ли она наши отношения так же, как я? Все эти мысли живут в прошлом. И, возможно, это прошлое вообще не похоже на то, как вы его видите. Подумайте о том, чтобы вернуть свои мысли и энергию обратно в настоящее. Вернитесь сами на свою сторону теннисного корта. Ведь если все ваши мысли обращены на другого человека, то кто же управляет вашей жизнью? Кто заботится о вас? Вероятно, вы хотели от вашего бывшего партнера чтобы он дал вам почувствовать свою любовь и заботу. Но посмотрите на то, как сами вы не любите. Посмотрите на то, как вы не заботитесь о себе и как мало отдаете собственной жизни. Когда вас одолевают навязчивые мысли о ком-то другом, то этот человек словно занимает пространство в вашем сознании, не оплачивая ренты. Размышляя об отношениях с нежностью и состраданием, обратите внимание на то, Как вы довольствовались малым? Как вы позволяли себе жить вместе с человеком, чьи вибрации вам не подходили? Вы можете вдруг почувствовать укол боли и сказать: "Нет, они подходили". Даже если в какой-то момент это и было так, теперь, когда вы сидите с разбитым сердцем, это уже совсем не так. По мере того, как вы живете дальше, выведите свое мышление на более высокий уровень. Поблагодарите Вселенную за тот полезный опыт, который вы получили в отношениях, ведь она помогает вам исцелиться и напоминает вам о том, кем вы в действительности являетесь. Начинайте заполнять свое сознание новыми позитивными мыслями. Вместо "он просто не был готов к отношениям", попробуйте сказать: "Я жду новых отношений". Вместо того, чтобы пытаться вычислить Почему он не захотел быть рядом с вами? Подумайте. Я привлекаю тех людей, которые хотят быть со мной. Когда вы скорбите, вы получаете доступ к ясному видению своей самооценки. Ваш внутренний диалог становится более явным, и вы можете наблюдать те области, которые требуют вашего внимания. Это может оказаться мощным моментом для исцеления от старых схем. Допустим, к примеру, Что вы приходите в ресторан и заказываете сэндвич с тунцом. Но официант приносит вам вместо него чизбургер с беконом. Если у вас высокая самооценка, вы скажете: "Этот бургер выглядит отлично, но я его не заказывал. Я заказывал тунца". Вы должны получить тот сэндвич, который заказывали, потому что это принесет вам радость и позволит вам хорошо себя чувствовать. Если же у вас низкая самооценка, То вы, возможно, побоитесь настаивать и будете сердито жевать бургер, хотя вы его и не заказывали. То же самое происходит и в отношениях. Зачем вам принимать отношения, которые не отражают в истинном свете то, кто вы есть и чего вы хотите? Если данный конкретный человек не принес вам радости, то не заказывайте больше таких отношений. Попробуйте проделать такое упражнение. Упражнение. Составьте список всего хорошего, что вы получили в данных отношениях. Например, возможно, вы получали любовь, общение, домашнюю еду. Убедитесь, что в вашем списке не менее пяти пунктов. А теперь запишите все, что вы хотели бы получить, но не получили. Например, возможно, вы не получали понимания, комплиментов, поддержки. Убедитесь, что в этом списке также не менее пяти пунктов. Когда закончите составление обоих списков, пересмотрите первый и дайте все это себе сами. Затем возьмите второй список и мысленно пошлите все это своему бывшему партнеру. Если вы отметили в списке, что не получили удовлетворительного секса, к примеру, то пожелайте ему хорошего секса в будущем. Либо если ваш бывший партнер не выходит у вас из головы, пошлите ему любовь и пожелайте всего хорошего. Когда ваше сознание переходит на его сторону корта, и вы начинаете думать о его роли в ваших отношениях, напомните себе, что вы не на той стороне корта, и скажите: "Я с любовью исцеляю свою сторону наших отношений". Если вы видите, как ваш бывший успешно идет дальше по жизни, Напомните себе, что вы любящий и заботливый смотритель своей жизни, а не его. Обратите внимание на то, где вы можете сами внести что-то большее в ваши отношения. Вместо того, чтобы тратить энергию на разрыв с бывшим партнером, как насчет того, чтобы внести побольше любви и сострадания в отношения со своей семьей и друзьями? Попробуйте такую аффирмацию: Сегодня я вношу любовь в свою жизнь и во всё, с чем я встречаюсь. Пересмотрите свое прошлое прямо сейчас, чтобы получше изучить себя и побольше узнать о том, чего вы хотите. Иногда размышление о том, что именно казалось вам правильным или неправильным, это хороший способ понять, чего вы хотите и чего не хотите в отношениях. Возможно, жизнь с партнером, который уделял вам мало времени, была не самая приятная. Может быть, вам не особо нравилось сидеть дома каждые выходные, потому что вы более общительны, чем того хотел от вас ваш партнер. Или, если вы живо интересуетесь текущими событиями, вероятно, вам не очень понравилось быть с человеком, которого вовсе не так сильно интересует, что происходит в мире. Попробуйте отстраниться, чтобы увидеть более широкую картину и понять, что все отношения предназначены для исцеления. Если вы не получите исцеления от отношений, они покажутся вам печальными и бессмысленными, и вас будет мучить ощущение пустоты. Но если вам удастся увидеть, что этот человек пришел в вашу жизнь, чтобы вывести вас на более высокий уровень, вы поймете, что живете во вселенной, которая всегда тайно подводит вас к тому, что для вас хорошо. Чтобы получить такое исцеление, повторяйте аффирмацию: Мои прошлые отношения завершены, и я принимаю исцеление. А эти аффирмации помогут вам вырасти и выйти на следующий уровень. Я привлекаю такие отношения, которые приносят мне радость и удовлетворение. Если на моем пути возникают отношения, которые меня не удовлетворяют, я отпускаю их обратно во Вселенную. Когда вы скорбите по потере отношений и ищите способы исцеления, вы обнаружите, что можете стать тем человеком, которым в действительности должны были стать. Скорбь провоцирует рост. Она способна создавать для вас новую основу для получения еще более великих даров от Вселенной. Один из важных уроков отношений таков: вы не можете отдать то, чего у вас нет. Вы не можете получить любовь, если считаете, что вас нельзя полюбить. Именно поэтому рост это внутренняя работа. В вашу жизнь может прийти самое что ни на есть прекрасная любовь. Но если вы уверены, что недостойны ее, вы не сможете ее принять. Вам может казаться, что дело все время в другом человеке, но в конечном итоге способность отдавать и получать любовь Существует исключительно внутри вас. Надеемся, вы уже начали рассматривать свои мыслительные схемы в отношениях. Вы сможете понять, каким образом скорбь позволяет вам заглянуть в динамику ваших отношений. Вы сможете перестать судить свое прошлое и считать его неправильным, а вместо этого поймете, что отношения привели вас в эту новую стартовую точку. В любви не бывает неправильных людей. Бывают только идеальные учителя. Если ваши отношения рушатся, единственное, что можно сделать, это надеть кислородную маску и позаботиться о себе. Будьте добры к себе и любите себя. Мы переходим к следующей главе, в которой рассмотрим другую форму потери отношений брак, который заканчивается разводом. И продолжим свое путешествие к исцелению.